Глава сорок 42. Аврора открыла глаза и не сразу поняла, где находится и какое было время суток. За окном всё было застлано пеленой густого тумана. Аврора почувствовала головную боль и слабость в теле. События прошлой ночи калейдоскопом проносились в голове. Аврора, ты проснулась? Она услышала низкий бархатистый голос, который ещё вчера Шептал ей нежные слова о любви, утешал и просил прощения. Или это был сон? Она запуталась. Рендел сидел у изголовья кровати, Аврора прокручивала в голове воспоминания и с опаской смотрела на мужа, пытаясь понять, что ей приснилось, а что случилось наяву. Как ты себя чувствуешь? спросил он с неподдельной заботой. Хорошо. Авроре хотелось сесть Но у нее тут же закружилась голова. Не вставай. Тебе нужно полежать. Это все действие сонного чая. Чая? Аврора нахмурилась, отчего боль в висках усилилась. Рэндол погладил ее по щеке и грустно улыбнулся. Ты не помнишь? Утром, когда ты проснулась, Нора предложила тебе чай. В нем были сильные снотворные травы. Аврора напрягла память и смутные образы Как она пила обжигающий напиток со странным горьковатым привкусом, всплыли в голове. Она сделала это по твоему приказу? Зачем? Я хотел защитить тебя, прости меня. Защитить? удивлённо переспросила она. От чего, Рандул? Аврора. Его голос был напряжен. Сегодня утром в замок прибыл Ирас, чтобы забрать на север убийцу Герольда. Аврора резко села, и к горлу подступила тошнота. Он приехал со мной, прошептала она. Нет, Аврора. Не за тобой. Но ведь это, не успела она закончить фразу, как Рендол накрыл ее рот ладонью и тихо сказал. «Герольда убила Тина. Она сама в этом призналась передо мной и разом. Аврора растерянно покачала головой и посмотрела на мужа ошарашенным взглядом. Он отнял руку от ее рта и начал поглаживать шею и скулы. Из-за остаточного действия чая смысл слов доходил до нее медленнее, чем обычно. И раз приехал варден за убийцей, Тина взяла вину на себя. Убийца представителя царской семьи полагается казнь через четвертование. Сердце Авроры забилось быстрее. Рандольф Анда мягко но настойчиво убрала его руку. "Где Тина?" Я инсценировал ее смерть. Она под видом яда выпила сильнейшее снотворное, которое не просто усыпляет, а замедляет сердцебиение настолько, что его невозможно распознать. Это снадобье было создано, чтобы женщины во время нападения врагов могли притвориться мертвыми и избежать плена. Рэндол тяжело вздохнул. Я не мог рассказать сразу, что на самом деле произошло между тобой и Герольдом. Знал, что ты не готова открыть правду семье и пережить весь этот ужас снова. Аврора всем телом содрогнулась от одного упоминания о брате. Рэндл был прав. чтобы раз и навсегда покончить с поисками убийцы. Его надо найти и казнить. И раз сказал, что главный подозреваемый Дайна была Тина. Но я не мог отпустить ее на север. Тина ни за что бы не выдала меня, даже ценой собственной жизни. Аврора с трудом проглотила ком в горле. Именно, кивнул он, поэтому я должен был добиться, чтобы ее казнили здесь. А как? Я намекнул, что если Тину не казнят здесь, то слухи о порочности и омерзительных деяниях царевича распространятся по всему Материку. У него не было выбора. Тина выпила яд на его глазах. Он убедился, что она мертва, и через два дня с этой вестью отправится на север. Аврора, со сосредоточенным выражением лица, переваривала информацию, а потом встрепенулась. А, где Тина? Я должна ее увидеть. Она в полной безопасности, но далеко отсюда. Закария отвез ее в деревню предков. Там она поживет, пока все не уляжется потом вернется к тебе, если пожелает. Если нет, я обеспечу ей безбедную жизнь в любом уголке Ардена. Аврора вздохнула и облизнула пересохшие от волнения губы. Происходящее сейчас казалось ей сном, игрой нездорового воображения. Она украдкой ущипнула себя за руку и ощутила слабую боль. Пальцы Ренда опустились На красноватый след и нежно погладили кожу. Аврора. все позади. И это не сон. Он смотрел на нее с такой нежностью и трепетом. Аврора уже хотела задать ему главный вопрос, но он опередил ее. «А точнее еще не все. Осталось одно незавершенное дело, в котором я не смогу тебе помочь. О чем ты?» И раз не покинет Вайт-холл, пока не поговорит с тобой лично" и не передаст послание от Дайна. Ты не писала домой эти месяцы, и твой дядя беспокоится. Рендел замолчал и сжал челюсть так, что на его скулах заходили желваки. Аврора поежилась от одной мысли, что ей предстоит встретиться с глазу на глаз с главным помощником дяди, с тем, у кого на руках выросли все царевичи, а любимцем был Герольд. Я готова. К встрече с ним твердо сказала она. Рендел пригласил Иразовых в их личные покои. Аврора сидела перед камином, в котором тлели остатки дров, а Ирас устроился на соседнем кресле. «Я рад видеть вас, княжна Аврора, но меня беспокоит ваш внешний вид. Вы больны? Ирас поинтересовался ее состоянием с неподдельной тревогой. Впустикий раз собрала она, заставляя себя не избегать его взгляда. Просто не выспалась. Моя княжна, у меня есть для вас послание от его величества. Я хотел бы поговорить наедине, если позволите. Аврора повернулась к Рандлу, и он едва заметно кивнул, давая понять, что все зависит от нее. Ираз. Рандл, мой муж, и у меня нет от него секретов. Она вдруг в полной мере осознала, что так оно и было. У неё больше не осталось секретов. На душе появилась необъяснимая легкость, какой она не испытывала уже несколько месяцев. И раз недовольно нахмурился. Дядя обеспокоен твоим молчанием. Он понимает, что ты сильно обижена на него, но когда он выдавал тебя замуж за принца Ренделла, то сделал это ради процветания нашего народа. Знаю, Ирас. И я уже приняла свою судьбу, прохладным тоном ответила она. Ирас выпрямил спину, покопался в карманах сюртука и достал небольшой конверт. Аврора приняла его и вскрыла, затем призвала на помощь всё своё хладнокровие, чтобы прочесть письмо, не выдавая эмоций. Дорогая Аврора, прошло уже больше трёх месяцев с тех пор, как ты покинула Колдхейм. И с твоим отъездом наш дом опустил. Всем нам не хватает твоего звонкого смеха, что эхом разносился по замку. Не хватает твоих веселых, а порой опрометчивых и опасных проделок, за которые я журил вас с близнецами, а мысленно гордился. Потому что дочь моего любимого брата Растет истинной северянкой, храброй и дерзкой. Мне было тяжело отпускать тебя так далеко от дома, но я был убежден, что поступаю правильно, что действую во благо государства. Но гибель Герольда заставила меня пересмотреть приоритеты. Теперь, когда мой первенец покинул нас по воле единого, а моя единственная дочь по приказу моему, я понял, что нет ничего важнее кровных уз. Я отдал тебя замуж без твоего согласия, и оторвал тебя от родной земли и народа. Я очень сожалею об этом. Моя доченька, как твой дядя, опекун и государь, я даю тебе полное право самой решать свою судьбу. Одно твое слово и разум. И Я лично приеду, в Варден, чтобы забрать тебя домой. И здесь ты сама сможешь выбрать себе мужа, обещаю. Я люблю тебя, мои дети, и верю, что ты примешь верное решение. Аврора дочитала письмо и украдкой утерла слезу щеки. Противоречивые чувства обуревали её. "Ты знаешь, что здесь написано?" срывающимся голосом спросила она у Ойраза. "Общая суть мне известна, княжна Аврора. Вы готовы дать ответ или вам нужно время?" Аврора зажмурилась. Она может вернуться домой. Ее никто не обвинит в убийстве Герольда, и не усомнится в ее репутации, ведь она побывала замужем. Она сможет увидеть братьев и родные края, сможет снова стать счастливой. Аврора открыла глаза и встретилась со взглядом прозрачно-серых глаз. Нет. Ничего не будет как прежде. Она поняла это еще тогда на ярмарке. Когда впервые увидела эти необычные холодные, но такие прекрасные глаза, в голове прозвучал хриплый шепот. "Я люблю тебя, Аврора". Сон это был или явь, правда или очередная ложь неважно. В письме дядя сказал, что нет ничего важнее семьи. Обратилась Аврора к иразу, не отрывая взгляда от Рендала: "Так и есть, Рендал, моя семья А Арден, мой новый дом. Я никуда не уеду. Мая княжна, вы уверены? Ваш дядя это мой окончательный ответ и раз, оборвала она. Я напишу дяде письмо и отдам тебе. А теперь ступай. Я очень устала. И раз поднялся с кресла и, поклонившись Авроре, направился к выходу. Молодые супруги даже не удостоили его взглядом. Они неотрывно смотрели друг на друга. И только когда раздался тихий звук закрывшейся двери, Рендольф в мгновение око пересек комнату и опустился перед Авророй на колени. Аврора Он хотел что-то сказать, но Аврора прервала его. Вчера ночью ты сказал, что любишь меня. Ты это сделал, чтобы я больше не просил о разводе? Ей было страшно. Но она хотела знать правду. Больше никаких секретов. Почему ты сомневаешься в искренности моих слов? разочарованно спросил он. Аврора глубоко вздохнула. Рэндол, я видела тебя в саду в ночь свадьбы Анны и Уила. Видела, как ты целовался с Мелитой». Рэндол приоткрыл рот в удивлении, но она не дала ему вымолвить ни слова. А потом услышала разговор гонца с Конюхом. Он отправлялся с важным поручением к Кацу Милиты. Ты приказал лорду Карсону расторгнуть помолвку дочери, чтобы сделать ее своей фавориткой? Рэндел едва слышно выругался, запрокинул голову и провел рукой по волосам, зачёсывая их назад. Его кадык дернулся, и он тяжело сглотнул. Он молчал около минуты. Затем всего два слова сорвались с его губ. Лунный камень. Что? Накануне свадьбы выла и Анна мне случайно нашел в твоей тумбочке лунный камень. Аврора ахнула. Вот почему в тот день он так странно себя вел. Рендел опустил голову и заговорил совсем неведомым ей надломленным голосом. Я не знал, что и думать. Меня душили ревность, гнев и обида. Но больше всего терзал страх. Я боялся, что ты отдала сердце другому, боялся, что у меня нет ни единого шанса заполучить твою любовь. Аврора замерла, сжимая руки в кулаки. Ее сердце так сильно билось, что готово было сломать ребра. В тот день я был сам не свой. А когда Милита сказала, что любит меня, что готова даже опорочить свою честь лишь бы быть рядом, Рендел отвернулся к окну и облизнул нижнюю губу. И я хотел доказать себе, что я хозяин своему сердцу, что смогу выкинуть тебя из головы, хотел хотя бы на мгновение почувствовать, что значит быть любимым. А потому ответил на тот поцелуй. Он замолчал. Аврора с трудом сдерживала подступающие к горлу слезы. "И что ты почувствовал?" шепотом спросила она. Рэндл отвернулся от окна и коснулся подбородка Авроры, вынуждая посмотреть ему в глаза. Встретившись с ним взглядом, она ощутила такую боль в груди, будто кто-то ударил её наутмыш и выбил весь воздух из легких. Его взгляд был пропитан тоской и такой же болью. "Я понял, что никакие силы не смогут выдворить тебя из моего сердца". Я не принял предложения Мелиты. и не пошел к ней в ту ночь. А помолвку приказал отменить только по старой дружбе. Аврора, я сожалею о том поцелуе. Он приблизился к ней и стер губами слезинку с ее щеки. Я причинил тебе много боли, но прошу, нет, умоляю, дай мне шанс все исправить. Я готов ждать сколько угодно. Только дай мне шанс. Его голос дрожал, как дрожало все тело Авроры. Она тряслась в беззвучном плаче. "Нет", прошептала она. "Нет?" переспросил Рендел, и на его лице отразилась мука. "Тебя не нужен никакой шанс". Она притянула его к себе за шею, и между их лицами осталось совсем ничтожное расстояние. Моё сердце давно принадлежит тебе, Рендел. Я люблю тебя. И всё это время отталкивало тебя, потому что боялась. Боялась, что ты откажешься от меня, узнав всю правду. Аврора, я никогда тебя не брошу, клянусь. Она закрыла глаза, и по её щекам градом потекли слёзы. Я порочна, Рендел. Нечиста. Аврора, послушай, оборвал он. То, что сотворил Герольд, опорочило и осквернило только его одного, не тебя. Ты самая светлая и чистая девушка из всех, что я когда-либо встречал. Я люблю тебя, Аврора, и ты первая, кому я испытал подобные чувства. Рендел нежно и трепетно коснулся губами ее губ. И Я скорее умру, чем откажусь от тебя. Боюсь что Герольд все таки прав. И я не твоя жена. В тот день он, может и обманом, но взял с меня согласие и воспользовался правом первой ночи, а значит я принадлежу ему право первой ночи вступает в силу, когда все происходит по обоюдному желанию, а содеянное Герольдом не имеет ничего общего с древним обычаем. Аврора посмотрела на мужа и неуверенно прошептала: "А если нет? Если перед глазами единого я, жена Герольда, тогда получается, что она не смогла договорить. Все те моменты близости с Ренделом язык бы не повернулся назвать их блудом, ведь для нее не было ничего естественней и прекраснее, чем касаться и любить его и телом, и душой". Рендел тяжело вздохнул и нежно погладил ее по щекам, стирая с них влагу. "Если для тебя так важны обычаи", начал Рендел. "Я не северянин. Я ордениц, а для нас право первой ночи ничего не значит. Но существует один древний ритуал, который гораздо важнее. Это ритуал единения душ, который совершают в деревне предков" у подножие великого водопада Аврора встрепенулась Этот ритуал сделает меня твоей женой Рандол нежно улыбнулся Аврора ты и так моя жена и формально и духовно но да ритуал сделает нас не просто мужем и женой в глазах орды мы станем единым целым Ты согласна Аврора почувствовала волнительный трепет в груди прошептала она, а потом более уверенно добавила: "Да, я согласна". От переизбытка чувств у нее закружилась голова. Не зная, как еще выразить всю ту любовь, что пленила ее сердце и терзала на протяжении долгих месяцев, она поцеловала Рэнделла. С его губ сорвался рваный вздох, и Аврора, задаваясь вопросом, откуда в ней столько смелости, углубила поцелуй. Она услышала тихий стон, но не могла с точностью ответить, кому он принадлежал. Оно неважно. Куда важнее были теплые руки, что выражали любовь и преданность, нежно поглаживая и сжимая ее талию. Его сердце, что билось в унисон с ее сердцем, и его губы, с жадностью отвечающие на поцелуи. Моя любимая, моя душа, моя Аврора шептал он, запустив пальцы в её волосы. Аврора задыхалась от нежности. Когда они оторвались друг от друга, в глаза Храндола светилась тревога. Аврора, ты вся побледнела, сказал он и подхватил ее на руки. Она запротестовала. Храндол, отпусти меня, Твое плечо еще не зажило. Аврора пыталась вырваться из его стальной хватки, но попытки были тщетны. «От твоей возни, моё плечо болит сильнее. На его губах появилась до боли знакомая усмешка. Не удержавшись, Аврора легонько шлёпнула ему по здоровому плечу и нежно поцеловала. Я скучала по тебе, призналась она, пока Рендел нёс её в спальню. Он осторожно уложил её на кровать, сняв с себя сюртук и улёкся рядом, прижав её к себе. Я тоже скучал. Моя любимая жена. Рендел не смог сдержать зевок. Ты хочешь спать? Да. Последние недели я совсем не высыпался. Мне не хватало чего-то важного, без чего я теперь не могу уснуть. Чего? Удивленно спросила Аврора. Твоих объятий. Аврора готова была расплакаться от счастья. Она до сих пор не верила, что все это было реальностью. Спи. А я буду обнимать тебя и охранять твой сон, прошептала она и нежно поцеловала его в уголок рта. Хорошо, душа моя. Только у меня есть просьба. Какая? Спой мне, Аврора. Она улыбнулась и провела рукой ему по волосам, убирая из глаз непослушные пряди. Хорошо, душа моя. Рендол закрыл глаза, крепче прижимая к себе Аврору, и она запела старую колыбельную. Это видимо становилось их доброй семейной традицией.